глава 24 ты догадался когда увидел марту токал упрямо допытывался густав 38 -й. он же эмиль заек беглый врач с корабля корпорации узурпатор капитанского трона и действующий правитель тараса мы сидели в малой столовой капитанского дворца теплый летний ветер свободно врывался в распахнутые широкие окна и гулял по просторному словно спортивный зал помещению. интересно каких размеров здесь большая столовая наверняка с футбольное поле. Сразу видно, люди любят покушать обстоятельно. И да, мы опять пили коньяк. Что поделать, если этот чудесный напиток оказался самым лучшим обезболивающим? Хоть разливай в крошечные пузырьки и продавай в аптеке по рецепту. После третьей рюмки густов перешел на «ты», а я и не возражал. Общение сразу наладилось. Разговор потек спокойно, словно лесная речка, неторопливо петляющая в пологих берегах. «Нет», — улыбнулся я. Догадался я еще при первой встрече. Потому и хотел увидеть Марту и поговорить с ней. «При первой встрече», — удивился Густав, — «чем же я себя выдал?» «Коньяк», — объяснил я. «Помните, ваш дегустатор Гейстрих выпил рюмку одним глотком, а вы смаковали свою порцию маленькими глотками и откровенно наслаждались вкусом. Ностальгия была огромными буквами, написанная на вашем лице. На Тарасе ведь нет коньяка?» «Нет», — вздохнул Густав. «Виноград здесь совершенно не прижился. Не тот состав почвы». «Отличный повод наладить взаимоотношения с другими планетами», — улыбнулся я. Затем налил еще по рюмочке. Второе подтверждение я получил в госпитале. Помните, я попросил вас помочь мне пересесть в кресло? Вы так умело подхватили меня под мышки и совершенно свободно скомандовали югу, что нужно делать. Знакомая обстановка вызвала забытую, но привычную реакцию. Ты хитрец, Алл. И очень любопытный. Не могу не спросить, что ты собираешься делать теперь? Я собираюсь предложить вам срочно написать конституцию. Густав непонимающе смотрел на меня. Я вздохнул. Рано или поздно корпорация доберется сюда, густов И вы в ее глазах должны быть не беглым корабельным врачом, а законным правителем планеты, действующим от имени народа Тараса. Монархом с законными и понятными полномочиями. Новые возможности — это и новые испытания. Я хочу, чтобы Тарас прошел их без больших потрясений. Вот почему я на вашей стороне, чтобы там не случилось много лет назад. Да и не я один, ведь верно? Навигатор монастыря Конторуса, как его? эмунуил тарида Ага, спасибо. Наверняка он тоже знает, кто вы такой на самом деле, иначе и быть не может. Но все эти годы стоит на вашей стороне». Густав задумчиво кивнул. «Да, Эммануил очень многое сделал для того, чтобы подготовить тарас к встрече с Большим миром. Угасающие монастыри получили при нем второе дыхание. И монахи в них не бездельничают. Пишут книги. Кое-где открылись монастырские школы для детей экипажа. Я со своей стороны поддерживаю их, чем могу, если бы не проклятая рутина». Густав словно оправдывался за что-то давнее, но до сих пор не дающая ему покоя. «Хотите рассказать, как вы стали капитаном?» — спросил я его. Густав немного подумал, сделал еще глоток и решительно тряхнул сидеющей головой. «Хочу». Я оказался заложником идиотской ситуации. Монархия хороша полнотой власти, но преемственность в ней никуда не годится. Мой предшественник, Густав 37-й, был прекрасным капитаном, и когда Арфа убедила меня, что я должен остаться на Таросе, я только обрадовался этому. Но сына Густава интересовали только охота и женщины, и другие развлечения. «Погодите», — перебил я его. «Как это Арфа убедила?» Он улыбнулся. «Я понимаю ваше любопытство, ал Но поверьте, в этой ситуации просто бесполезно что-то объяснять. За эти годы я опросил не меньше сорока свидетелей Арфы. Разумеется, тех, кто вообще был в состоянии разговаривать. И оказалось, что каждый человек видит Арфу по-своему. Я не знаю, как ее увидите вы». «Кстати, вы вполне можете отказаться от этой затеи. Не вижу, какой смысл рисковать своим рассудком. Тем более он у вас на редкость ясный». «Спасибо», — улыбнулся я. «Это не комплимент, Алл», — серьезно ответил Густав. «Скажите, а вы бы отказались увидеть Арфу, зная вы заранее о ее особенностях?» «Не знаю», — задумчиво пожал он плечами. «Сейчас я бы испугался, это точно. А тогда, знаете, ал на безумство нас толкает либо безрассудная молодость, либо безнадежная старость». «Вы говорили о сыне прежнего капитана», — напомнил я. «Да. Так вот, он очень хотел закрыть монастыри. По счастью, ему не хватило ума и обходительности. Он часто позволял себе спорить с отцом и умудрился восстановить против себя почти всех десантников, кроме личной охраны. Как-то вечером они со старым капитаном опять поспорили. Наследник с охраной напились, взяли приступом деревню Баяна, перепугали жителей. Наворотили и других дел, но я не хочу об этом говорить. Счастье, что все остались живы». Капитан был вне себя от ярости, ругался как проклятый, грозил сослать сына в дальнее штурманство и даже лишить наследства. Я присутствовал при этом разговоре. Еще бы, Густав 37 назначил меня доверенным советником. Представляете, как ненавидел меня его сынок. Рано утром я пришел к Густаву с докладом. Не помню, то ли поставки ячменя задержались из-за дождя, то ли на доусы вытоптали посевы. В общем, дело было несложное, могло подождать до обеда. Но в тот день меня словно что-то толкнуло зайти к нему без приказа. «Я нашел капитана мертвым, ал Он лежал в крови, раскинув руки. Лицо его было синебагрового цвета, и так искажено гримасы, что и узнать трудно. Они задушили его подушкой. Я видел синяки на руках. Несколько человек держали его, а другие душили. Тело было еще теплым, все случилось только что. Видимо, я чуть не столкнулся с убийцами. Не повезло, что наследник решил отвести от себя подозрение. Может быть, он хотел обвинить меня, не знаю» но совершив убийство, он со своими людьми скрылся из дворца. Я догадывался, куда они поскачут. Штурманство Пибблс тогда было не слишком надежным. Помню, что решение пришло ко мне мгновенно. Я бросился собирать отряд из придворных и десантников, которые были под рукой. Никто не спорил, все подчинялись мне беспрекословно. Если бы не это, на дальнейшее я просто не решился бы. Следы на мокрой земле подсказали нам направление. Мерзавец действительно направлялся в штурманство Пибблс. Мы поскакали следом и к концу дня догнали их в лесу. Боя не случилось, нас было втрое больше. Несмотря на все старания, наследник не смог собрать вокруг себя много людей. Впрочем, для убийства их хватило. Мы окружили их, и они без спора сложили оружие. Я помню самоуверенную ухмылку на лице этого негодяя. Он был уверен, что никто не посмеет его тронуть. Но я посмел. Я бросил взгляд на своих людей, они угрюмо молчали. Отступи я в тот момент, второго шанса судьба бы мне не дала. Я выхватил меч и убил его, безоружного. И тогда мои люди прикончили остальных, всех до единого. Мы закопали их в лесу. Меня никто не выбирал капитаном, Ал. Я сам себя выбрал, а остальные подчинились. Знаете, чем я горжусь, Ал? Я горжусь тем, что за эти годы никто не назвал меня убийцей или самозванцем. Я стал капитаном и остаюсь им до сих пор. И останетесь дальше, кивнул я. Вы нужны людям, густов иначе они не стали бы вас терпеть. Вы говорили с Марком? Он кивнул. Я предложил ему остаться, и он обещал подумать. Большего я добиться не смог. А с Мартой проблем не будет? Ведь именно она должна была стать вашей наследницей, я правильно понимаю? А Марк старше ее, к тому же он мужчина. Густав поморщился. Вот из-за этого-то проклятого наследства она и взбеленилась. Я хотел выдать ее замуж за одного из штурманов. Поймите, я просто должен был это сделать. Есть вещи поважнее человеческих желаний. Вы-то меня понимаете? Вариантов было немного, и ни один ей не нравился. Она вообще не хотела быть капитаном. Все носилось с идеей выборной власти. Видимо, тут ты подвернулся этот проклятый Антонио. Без ее помощи он бы не смог собрать столько недовольных. Наверное, я слишком долго закрывал глаза на своеволие Марты. Я люблю свою дочь, Ал. Она напоминает мне жену, Оливию. «А что с ней случилось?» — спросил я Густава. Умерла от воспаления легких. Простудилась во время прогулки. Началось воспаление, я ничего не мог поделать. Проклятая планета без антибиотиков. «Марте тогда было шесть лет. Я уделял ей столько внимания, сколько мог Ал. Но вы же понимаете, как тяжело девочке без матери». Густав задумался, подперев рукой тяжелый подбородок. «А знаете, Ал, в детстве я часто рассказывал Марте сказки о других планетах. Рассказывал, что далеко в космосе есть прекрасные звезды. Там живут люди, совершенно не похожие на нас. Они занимаются удивительными вещами. Как вы думаете, может быть так, что она поверила? Получается, я сам виноват в ее безумных мечтах, да?» «Знаете, Густав, мне кажется, вам надо почаще вспоминать хорошее и меньше думать о плохом. Извините, что я говорю так прямо. Слава Создателю, ваша дочь не успела натворить ничего непоправимого. Просто помогите ей найти ее место в этом мире, если сможете. Вот и все. Ну и Марку тоже. Увидите, как быстро все наладится». Я взглянул в окно. Солнце потихоньку клонилось к западу. Ночь после жаркого дня обещала быть душной, а под утро, возможно, пойдет дождь. «Вас, наверное, жена ждет, ал спросил Густов «Ждет», – кивнул я. «Вы счастливый человек», — выдохнул он. «Ну, по последней?» «Давайте». Мы сделали еще по глотку коньяка. Густав покатал напиток во рту, блаженно зажмурился. «Знаете, я бы побывал на вашей местре. Любопытно познакомиться с вашими родителями. Узнать, как это им удалось вырастить такого сына». Мы расхохотались. «Что ж, поезжайте, Ал. Я дам вам охрану. Завтра в полдень встретимся на площади Конторуса, если вы еще не передумали». У вас есть целая ночь, чтобы принять окончательное решение. Не передумал. Спасибо, Густав, но охрана не нужна. Я вызову Вельду и попрошу ее меня проводить. Простите, ал но я все-таки отправлю за вами вслед взвод десантников. Они вам не помешают, а мне будет спокойнее. Ну, как знаете, пожал я плечами. Солнце за день нагрело мощеную булыжником дорогу, ведущую от Конторуса к деревне Баяна. Лапы Вельды деликатно цокали по теплым блестящим камням. Я с удобствами летел в кресле над самой дорогой. Молочина Гримпиус как-то ухитрился приладить к креслу антиграф, и теперь я мог путешествовать, не вставая с мягкого сиденья. Десантники на креолофах тихонько трусили позади нас. Я попросил их отстать метров на 10 чтобы мы могли спокойно разговаривать. Капрал десантников только молча пожал плечами и кивнул своим ребятам. «Спасибо, Вельда», — от всей души сказал я. «Ты столько раз выручала нас за эти дни. Я в огромном долгу перед тобой. Но ничего». Нам бы только добраться до Местрии, а уж там доктор Трейси мигом возьмется за дело. Не успеешь оглянуться, как будешь щеголять в новеньком теле. Эх, если бы Марк с самого начала рассказал всю правду, тебе не пришлось бы сейчас быть роботом». Зеленые глаза Вильды весело сверкнули. «Ты не прав, ал сказала она своим глубоким звучным голосом. «В каком смысле?» — спросил я. «Ты думаешь, что мне плохо в теле робота? А я веселюсь, как никогда в жизни. Я так рада, что поучаствовала во всех этих приключениях». «Рада?» — удивился я. «Конечно». До болезни я почти не жила. Учеба, учеба, снова учеба. И Марк. Я хорошо к нему относилась, и правда. Но только по-дружески. И когда он признался мне в любви, не знала, что ответить, чтобы не обидеть его. А потом пришла болезнь. Мучительные боли, липкий страх перед неотвратимым. Весь мир словно затянуло серой пыльной паутиной. Это очень страшно, Ал, умирать. Так и не успев пожить. Когда Марк предложил перенести мое сознание в контейнер, я согласилась. Черт, да я бы на что угодно согласилась тогда, лишь бы жить. А потом были три долгих года в компании Марка. За это время я изучила его куда лучше, чем если бы вышла за него замуж. Он неплохой человек, ал. Но мы с ним совершенно не подходим друг другу. А Марк этого не понимал. Он бился изо всех сил, пытаясь раздобыть денег. Строил безумные планы. И все это ради меня. А я знала, что ничего не выйдет. Нельзя соединять неподходящие детали и надеяться, что они совпадут, понимаешь? Пока я была жива, я боялась умереть. Но оказавшись в контейнере, я стала бояться жить. Я боялась, что однажды у Марка что-то выйдет. Я получу тело и остаток жизни проведу с ним из благодарности. Полгода назад я втайне надеялась, что однажды он просто забудет включить контейнер в розетку, забудет зарядить батарею, и я тихо исчезну. Но он никогда не забывал. Я мучилась сама и мучила его своим существованием. И вдруг в нашей жизни появились вы и принесли с собой крохотный, безумный шанс. Сначала я испугалась, особенно когда вы узнали обо мне, но потом... Послушай, ал Гримпиус, он просто волшебник какой-то. «Придумать такой потрясающий фокус с телом робота!» Вельда поднялась на четыре задние ноги и кокетливо провела передними лапами по гладким металлическим бокам. «Красота, правда?» «Да...» — невольно улыбнулся я. «Только маленькая поправочка. Эту авантюру придумала Белла, а не Гримпиус. Зато Гримпиус сумел ее воплотить. Они оба чудо, верно, Ал? «Я только головой покачал. Надо же! Собрался утешить девушку, а она, оказывается, счастлива. Кто бы мог подумать!» «Значит, все к лучшему!» — оптимистично заявил я До прибытия на Местрию наслаждайся телом восьмилапого чудовища, а там переселишься в привычную квартиру. Знаешь, ал наверное, это безумие, но мне пока совершенно не хочется становиться обычным человеком. Ты только никому не говори, ладно? Ну, в смысле, никому постороннему. Девочки и так знают. Глаза у меня стали вдвое больше положенного. Японцы прямо обзавидовались бы. Но на всякий случай я решил притормозить с вопросами. Мало ли, какие ответы меня ожидают. Я не был уверен, что так уж хочу их услышать. Тем более мы уже подошли к малышке Белли, и на трапе стояла Лина. «Прогуливаешься с красивыми девушками, любимый?» — нежно спросила она. «Знаете что?» — сказал я. «А давайте праздновать. Наконец-то мы все вместе собрались на борту, и в кои-то веке мне не надо никого искать и ни от кого спасаться. Предлагаю по этому поводу откупорить несколько бутылочек и пожарить колбаски на огне. Кто за?» «Вообще-то от тебя уже пахнет коньяком», — принюхавшись, заметила Лина. Но идеи в твою голову приходят здравые, просто на удивление. Мы вытащили на траву мебель из кают-компании. Мне показалось, что Гримпиус развел костер, просто щелкнув пальцами, хотя я не был в этом уверен. Фолли разливал напитки и балагурил. Лина с югу хохотали, и даже Луси улыбалась. Языки пламени плясали в темноте. Искры улетали в звездное небо, словно стайки крохотных огненных бабочек. Белла включила негромкую музыку, и мы немного потанцевали, меняясь парами. Мне разрешили не вставать из кресла. Я так окружился, мя... я так окружился сидя на мягкой подушке, едва заметно двигая джойстиком пульта. Но когда подошло время пригласить Лину, я все-таки опустил кресло на траву и поднялся сам. Нежно обнимая друг друга, мы покачивались на теплых волнах музыки. «Ал, ты уверен, что тебе нужна эта арфа?» — тихонько спросила меня Лина. «Не уверен», — вздохнул я. «Но все равно пойдешь в пещеру?» «Пойду. Ты боишься за меня?» нет — улыбнулась она. — Я ничего не боюсь. Ты только не сиди там слишком долго, ладно? — Хорошо. А музыка все кружила и покачивала нас, и уносила куда-то далеко-далеко. Мы разошлись по каютам, когда небо на востоке уже начало светлеть. А на рассвете в люк шлюза громко постучали.